Верной партии Коля интеллигент, ЛевШейнины, мевший ещё трёх братьев большевиков, нем польская работница кондитерской промышленности, активный развитой работник и другие. Не откладывая в долгий ящик, делегация приступила к практической работе, в частности были организованы в две рабочие комиссии: агитационно-пропагандистскую и профессионально-экономическую. Меня выбрали в лобби комиссии. Райком организовал кружок партийной учёбы, в который, кроме всего состава ячейки, были включены члены партии из других больших ячеек. Руководителем кружка по партучёбе райком партии утвердил товарища Когановича Лазарева Михайловича. Я, конечно, Использовал опыт молодежного кружка по самообразованию, но по-новому и, разумеется, по новой программе. Дело в том, что в молодежном кружке в основе лежало самообразование, а лекции мы слушали редко. Здесь же, в партийном кружке, оставляя самообразование, мы шире практиковали доклады, лекции, как приходящих, так и своих учеников так сказать, самодельных лекторов. В частности, таким самодельным лекторам пришлось заделаться мне, правда, постепенно перераставшим в сам делишного лектора. Получив резолюцию 6-й Всероссийской партийной конференции Пражской, члены партии в ячейках и кружках начали усердно их изучать. Изучение это не носило школьный характер, а в процессе чтения и изучения они связывались с практическими задачами и методами их осуществления. Когда я в 1954 году был в Праге и посетил музей и комнату, где заседала шестая конференция, я с благоговением смотрел на самый простой стол, за которым сидел великий Ленин, председательство Энергии на конференции на простые деревянные стулья, на которых сидели славные рабочие рыцари большевизма, и сказал: "Здесь была окончательно организационно оформлена, выкована наша стальная партия, принёсшая величайший триумф марксизма-ленинизма". Естественно, что всё оживление и подъём Рабочее движение проходило не со натёком. Сосвязано было с общим улучшением партийного руководства, восстановлением профсоюзов и прежде всего руководством укреплённой после пражской конференции партийной организации. Реорганизация ячеек и пополнение свежими силами правдинского поколения в сочетании с восстанавливаемыми профессиональными союзами довали свои хорошие результаты. Какая ль отметила Пражской конференции раньше, партия организации приходилось брать на себя непосредственное руководство борьбой рабочих, потому что профсоюзы были разрушены царскими властями. В Киеве к 1912 году было всего два легальных профсоюза: фармацевтов и официант В начале 1912 года был легализован ещё Союз приказчиков. Весной и летом рабочие Киева добились легализации профсоюзов металлистов, портных, игла, деревообделочников, прачешников, печатников и полулегального существования союза сапожников и кожевенников. Я говорю полулегально, потому что с 1912 до начала 1913 года шла борьба с властями за его легализацию. Губернатор проявил особую строгость в деятельности в отношении к союзу сапожников и кожевенников. Должна быть, потому что он действительно ещё в 1905 году проявил себя как боевой профсоюз. В 1911 и 1912 годах под руководством нелегальной партийной ячейки эта профсоюзная полулегальная небольшая организация была связана с рабочими и организовывала конфликты и забастовки рабочих, а в начале 1913 года профсоюз сапожников и гражданников